Глава 66. Пример для подражания. Так что решение было принято. Красавец тропический приносился в жертву. Топливо перекачивалось, а экипаж его ссаживался на два оставшихся корабля. Да чего жалко было. Мало того, что сам экран бросали посреди океана, так ведь еще сколько на нем оставалось неиспользованного оружия. Что с того? то выпулял он две трети дальнобойных противокорабельных ракет. Ведь одна треть, целых две штуки, еще оставалось. А еще надежные противовоздушные стрелы. А уж пуль, снарядов, не считано. Не могла это спокойно переносить даже щедрая русская душа. И не выдержал сомкнувший челюсти, но с влажными глазами, командир тропического, капитан второго ранга Рягузов. «Я остаюсь», – пробасил он. Убирая занесенную, было над трапом ногу. «Остаюсь с кораблем». И никакие увещевания соратника, командира Северного, никакие мольбы, приказы заместителя по политической части не поколебали это решение упрямца Гузова. «Оставьте мне пару тонн топлива для подпитки генератора!» Гаркнул он напоследок. «Дам наглецам Янки последний бой!» «А дабы исключить попытку замполита и особисто перекинуть его через борт силой...» достал из кобуры смазанной маслицем и отдраненный до блеска пистолет ТТ. И тогда Рягузова сразу еще больше зауважали. «Но послушай!» – попытался напоследок образумить мятежника коллега Северного. «Чем ты будешь давать бой? Ты ведь не сможешь управиться со всей техникой один!» «Ничего!» – ответствовал на это Рягузов, снимая предохранитель с личного оружия. «Хоть одну сволочь, летающую или плавающую, собью!» «А если не получится», — настаивал северянин, — «зазря ведь». «Ничего», — спокойно достал сигарету прима и закурил капитан второго ранга. «Хоть внимание этих сволочей отвлеку, будет у вас лишняя фора». И тогда, глядя с палубы северного на спокойный подвиг непосредственного начальника, капитан-лейтенант Тёмкин понял, что если в настоящую секунду примет неправильное решение, потеряет к себе уважение навсегда и голова его впервые заработала быстро, как изначально умели ловкие руки. И никто из окружения ничего не успел поделать, дабы ему помешать, а он уже сиганул обратно через борт, и ужом проскользнул мимо опешившего замполита. Последнее было непросто, потому как заместитель по политчасти обладал не просто брюшком, как у Темкина, а внушающим ужас пузом. «Я с вами, товарищ командир», – доложился он Рягузову, прячась за его плечом от прицельного взгляда особиста Моркина. «Хорошо!» — скинув брови от удивления, отчеканил капитан второго ранга. «Пожалуй, теперь мы сумеем сбить не одного, а даже нескольких Янки. Закуришь, Марат?» «Можно!» — ответствовал ему на это Темкин.